«Как бы вот в ресторан-отель с полмили-то отсюда Как бы вон там, ежели, значит, работают. Так этот ресторан работает? А кто же их знает? Может, что и да, а может, нет», — флегматично отозвался Толстяк. «Не скажете, который час?» — вступила Розмари. «Часто?»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 тогда надо решительно и твердо, только бутерброды. Ладно, проявим стойкость, заходи.